Мне часто вспоминается сон женщины, которая впервые пришла на анализ сразу после смерти мужа, когда ей исполнилось 65 лет. В детстве у нее были очень теплые и тесные отношения с отцом, а следовательно, она обладала сильным отцовским комплексом. Ее муж был намного старше её. Естественно, что после его смерти она почувствовала внутреннюю пустоту из-за этой двойной потери. Она стала искать утешение у священника, который порекомендовал ей пойти к психотерапевту. Она подумала, что терапия поможет ей избавиться от боли. Нетрудно предсказать, что в своей проекции она наделяла терапевта значительной властью. По истечении нескольких месяцев анализа ей приснилось, что она вместе со своим умершим мужем отправилась в путешествие. Когда они добрались до бурного потока, через который был перекинут мост, она вспомнила, что забыла кошелек. Ее муж пошел вперед, а она вернулась за кошельком. Затем она пошла обратно и, вступив на тот же мост, оказалась рядом с неизвестным мужчиной, который тоже переходил на другой берег. Этому мужчине она объяснила, что муж оказался впереди нее, и к тому же он умер. Я так одиноко, так одиноко!» – жаловалась она. Я знаю, ответил незнакомец. Но не вижу в этом ничего плохого. Во время сна и в процессе его последующего пересказа сновидица испытывал гнев на незнакомца за его демонстративную безучастность к ее утрате. Этот сон сразу привлёк мое внимание, ибо в нем отразился некоторый психологический сдвиг. Хотя ее отец и муж уже умерли, они по-прежнему продолжали играть доминирующую роль в ее самоощущении. Отцовский комплекс, хотя и был позитивным, был для нее источником внешней власти и не позволял найти точку опоры внутри себя. Мост символизировал ее способность совершить переход от внешней власти к собственному внутреннему контролю, а неизвестный спутник символизировал ее внутреннюю маскулинность, ее анимус, который до сих пор не имел возможности развиваться из-за сильного отцовского комплекса. Это очень хороший пример поразительной мудрости психики, обладающей способностью к саморегуляции. Страдания эго пациентки вызвали развитие ее внутренней мускулинности без всякого внешнего давления со стороны отцовского комплекса. Так, в 65 лет начался ее переход через перевал. Она отправилась в странствие, чтобы обрести свою идентичность и найти собственную внутреннюю точку опоры. Безусловно, и то, и другое характерные черты взрослого человека. Другой способ отношения к неврозу считать, что страдания в значительной степени обусловлены серьезной диссоциацией. Переживая в детском возрасте процесс социализации и давление внешней реальности, мы постепенно отчуждаемся от самих себя. Наши внутренние протесты подавляются натиском внешнего мира. Однако, к среднему возрасту эмоциональные травмы и пренебрежение душой могут привести к тому, что части психики станут оказывать энергичное сопротивление последующим травмам. Это сопротивление будет проявляться в симптомах. Вместо того, чтобы медицинскими препаратами заглушать послание, которое содержится в этих симптомах, нам следует вступить с ними в диалог и узнать, на что направлено. Это новая адаптация, на которую ссылался Юнг. С этой очень горькой истиной нужно смириться людям, погруженным в страдания, блуждающим в сумерках своей души. А истина заключается в том, что их боль становится для них благом, как сказал таинственный мужчина в приведенном выше сне. Но путь вперед можно найти и в страданиях. От страданий нет лекарства, ибо жизнь не болезнь, а смерть не наказание. Из страданий складывается путь к более осмысленной и более значимой жизни. Мне вспоминается история женщины, которая испытывала мучительное страдание, начавшееся с бурного вступления в жизнь и переживаний из-за плохой фигуры и продолжавшиеся из-за постоянного проявления пренебрежения к ней со стороны окружающих, и ощущение одиночества а также из-за череды унизительных для нее отношений, в которых она постоянно чувствовала себя зависимой. В середине жизни ее внутренний мир пришел в полное смятение, и она обратилась внутрь себя, чтобы найти человека, которого никогда не знала. При описании испытаний на перевале Она употребляла слово фрагментация. Многие из нас страдали от такой фрагментации, а многие это вполне понятно старались ее избежать, прибегая к невротической защите и противясь ветру перемен. Но когда я спросил женщину, как она поступала, когда ощущала свою фрагментацию, ее ответ прояснил для меня следующее. Она совершила переход позволяющий ей жить в ладу с самой собой. Насколько я помню, ее ответ прозвучал так: "Я обращаюсь к какой-то части своего я, затем прислушиваюсь к себе, потом обращаюсь к другой части и снова прислушиваюсь. При этом стараюсь узнать, что от меня хочет моя психика". А она говорила о психике как о живом существе, о женщине, знающей, куда ей двигаться дальше. Некоторые из нас могли бы сказать: "Она слышит голоса, значит, она больна шизофренией". Совсем наоборот. Можно сказать, что все мы слышим голоса. Это и есть наши комплексы, части нашей психики, которые к нам обращаются, но поскольку наше сознание их не слышит, мы становимся их пленниками. Эта женщина помогала развивать диалог между эго и самостью. Этот диалог помогал исцелить расщепление психики, возникшее у нее в прошлом. Ее способность положиться на внутренний процесс была весьма необходимой, но вместе с тем и редкой. Природа не действует против нас. Поэт Рильке Очень верно отметил, что наши внутренние драконы действительно могут искать у нас помощи. Как мы можем забыть эти античные мифы, которые родились раньше людей? Мифы о драконах, которые в последний момент превращаются в принцесс. Возможно, все драконы в нашей жизни являются принцессами, которые только и ждут чтобы увидеть нас смелыми и красивыми, наверное, все ужасное в нас где-то в своей глубине, в чем то беспомощно и ждет от нас помощи. Как только помощь появляется, эти драконы превращаются в источники энергии, необходимой нам для обновления. Вспомним, что Юнг определил невроз как страдание души, не раскрывшей своего смысла. Действительно, страдания оказываются необходимой предпосылкой для трансформации сознания. В другом месте Юнг называет невроз неаутентичным страданием. Если Юнг и Иррике правы, А я думаю, что так оно и есть. Наши драконы воплощают для нас все, чего мы боимся и что угрожает нас поглотить. Но вместе с тем они представляют собой части нашей личности, которыми мы пренебрегаем, и нам следует доказать, что они являются ценными для нас. Если их принимать всерьез и даже их полюбить, В ответ они подарят нам огромную энергию и придадут смысл тому странствию, которое мы совершаем в течение второй половины жизни.